Гаммон. Глава 1. В пору бурной юности Александр Бруно воображал, что у жизни есть лицевая сторона и оборотная. Оборотную сторону воплощало всё то, что он видел вокруг себя в Сан-Рафаэле, потом в Беркли в People's Parke и на Телеграф Avenue. В этой изнаночной жизни были его мать и два хозяина мастерской. обитавшие среди белой гипсовой пыли и унижавшие джун, и домовладелец, старавшийся захаживать в их квартиру на Честнад-стрит в его отсутствие, и зловредные учителя государственной школы, которые держали его в строгости, и другие дети, которых учителя тоже держали в строгости, и сердобольные волонтеры, работавшие в столовках для бездомных, куда частенько забегала джун за бесплатной едой. На первых порах Бруно пришлось с превеликим трудом продираться вглубь, туда, где жизнь била ключом, в мир уборщиков посуды и официантов в Спенгерс, а потом в Шепанис с их дешевыми колесами и скабрезными шуточками, которыми они обменивались за спинами посетителей. И там он мог наблюдать за лицевой стороной жизни тех, кого они обслуживали, словно стоя позади прозрачного зеркала – оставаясь на своей изнаночной стороне. То была зона привилегий и роскоши, единственное место, куда стоило попасть, или так он тогда думал. Если раньше Бруно никогда не подвергал эту убеждённость сомнению, то теперь, после того, как во время операции он оказался на краю смерти и благополучно вернулся, на смену прежней убеждённости пришло новое понимание. Пусть Кит Столарски был императором пластикового фасада Телеграф Авеню, его лицевой стороны, абсолютно лишённый какого-либо шарма. Но ведь Гэрис Плайбен, король изнанки Телеграф Авеню. И именно на эту сторону попал Бруно или пал с радостью. И дело не в том, что он с удовольствием окунулся в прошлое, некогда им отброшенное, точно застрявший в ботинке камешек. Бруно перестал думать о том, что стало с Джонн или с его школьными приятелями. А их, помимо сталарски, было немало. Или с коллегами-официантами, или даже с Конрадом. Бруно не нуждался в том, чтобы в Беркли о нём помнили. И здесь, в Кропоткине, он почувствовал себя вернувшимся в тот вневременной чудаковатый полусвет, которому всегда принадлежал. Этот ресторанчик, обычный театр Уходя, Бруно сунул маску и верёвку с петлёй в ящик, набитый кухонными прихватками. И на улице Вмик стал неузнаваемым для тех самых студентиков, кто ещё час назад, завидев его за прилавком, шутливо обращались: "Эй, мертвяк!" Он забросил и свою медицинскую маску, став обычным человеком со шрамами. Его лицо всё ещё было ему непривычно. когда он на ходу замечал своё отражение в витринах. Но и прежнее лицо точно так же неприятно бы его поражало, ведь это и впрямь поразительно мертвец, а живой. Бет Денис вернулась из Чикаго и снова появилась в квартире Гариса Плайбона. После временного изгнания Бет с факультета риторики и утраты места менеджера торгового зала в Здиаке, Ее гладко зачесанные черные волосы и свирепые очки выглядели куда менее забавными, скорее угрожающими. И сексапильнее, в стиле гангстерши 1950-х или старосты корпуса женской тюрьмы из старого боевика. Она была под стать Бруно, очередным солдатом тайной армии Плайбана. При первой же возможности, ковыряясь в котелке с нескончаемым супом Плайбана, Бетт проявила живой интерес к Мэттхен об Планальп. Они же вступили в забавный заговор. Мэттхен воспользовалась авиабилетом, из-за приобретения которого Бетт осталась на бабах. Кроме того, Бетт говорила по-немецки. Поглощенные беседой, они забыли обо всем, но Бруно все равно не понял бы ни слова, даже если бы они не укрылись за завесой взаимного восхищения друг другом. Александр идеально вписывается в проект с банкоматом. Только плохо, что у него нет счёта в банке. Бруно, радуясь своей невидимости, вылавливал из плошки плавающие куски, пытаясь разгадать рецепт супа. Он обнаружил, как обычно, обрезки моркови и сельдерея, а ещё миниатюрные щупальца, лохматые жёлтые мидии и тминные зёрнышки. Этот суп картина моей нынешней жизни, подумал Бруно. Этот суп я какой-то момент крошечное морское чудовище, но вдруг попадается ломтик варёной картошки. Тем временем Плайбан вернулся из кухонного отсека с небольшим пластиковым контейнером, наполненным косяками, заново скрученными из окурков, которые он собрал с коврика в машине Тир и Харпас. В своей новой жизни Бруно везде оказывался одурманенным травкой. Занятно, что марихуана была единственным наркотиком, который никогда его ни в малейшей степени не интересовал. Неважно. Он теперь ассоциировал себя не с собственными пристрастиями, но лишь с теми, что были привычными и естественными в его нынешних местах пребывания: в слайдерах Кропоткина и в жилой многоэтажке Джека Лондон. Аромат древнейшей дури проник глубоко в деревянные половицы и плинтусы. И если у кого-то из обитателей дома вдруг истощился бы запас травки, наверное, вполне можно было откалывать щепки и курить их. Он может использовать мою карту, чтобы снять деньги, ведь не имеет значения с чего счёта. О чём вы, чёрт побери, болтаете, а? Но подчёркнутая раздражённая интонация, с которой Плайбен задал вопрос, не произвела никакого впечатления на обнимающихся Мэтхан и Бет. Бруно еще не слышал ни одного упоминания об Алисии, хотя он бы не стал утверждать, что их отношения исключали то или иное поведение. У лесбиянок, как и вообще у людей, много непонятного. Что касается Мэтхен, то хотя его немецкая подруга и превратила квартиру 25 в интимное святилище с уютно горящими свечами и ароматными курениями, Их с Бруно еженощные возлижания рядом друг с другом так ничем и не завершились. Но он не ревновал. Что бы это ни было, они все в этом участвовали. А может быть, Бруно и сам оказался адептом лисбийской любви. Впрочем, в глубине души он испытывал чувство вины за то, что желал Тиру Харпас. Однако Бруно понятия не имел. Где сейчас могли находиться Кит и Тира? Регулярные исчезновения были особенностью стиля правления Сталарски на телеграфе Вену. Император отказывался являть подданным своё лицо. А может быть, он был естеству испытателем, скрытно взирающим с высоты, как мышки копошатся в его лабиринте. Я просто рассказывала Метхен, как снять наличные в банкомате, лениво пояснила Бет. Она считает, что Александр идеально для этого подходит. Идеально для чего? спросил Бруно, заворожённый изучением супа. Гэрис, член группы контрслежения в восточной части залива, пояснила Бет. Они планируют устроить банкам одну подлянку. Я хочу всё это снять на видео. Тут она сделала вид, будто направила на Бруно маленькую видеокамеру. Сам объясни, Гэрис. Плайбен глубоко затянулся косяком. Хотим сказать "приветик" камерам, встроенным в банкоматы. Только и всего. И Повор изложил детали своего плана. Днём 15 мая, в годовщину протестов в People's Park, десятки людей в масках должны снять из всех банкоматов Беркли по 20 долларов. Примечание: 15 мая 1969 года в People's Park в Беркли состоялась антивоенная демонстрация, завершившаяся массовыми беспорядками. Конец примечания. Это точно скоординированная и абсолютно легальная акция может встревожить власти и спровоцировать их нервную реакцию. "Девчонки дело говорят", продолжал Плайбен. "Ты уже вылетел, Элон Чейни?" «Примечание. Американский киноактер, 1883-1930. Прославился способностью до неузнаваемости изменять с помощью грима внешность, благодаря чему получил прозвище «Человек с тысячей лиц». «Конец примечания». Он передал косяк Бет, та Мэтхен, и комната наполнилась дурманящим дымом. «Боюсь, у меня нет банковского счета». Рязнёс Бруно. Ты можешь воспользоваться моей картой, сообщила Бет. С учётом перенесённой тобой операции, уйдёшь в несознанку, если что, и станешь всё 30. Да это будет громкое дело, сенсация. И для съёмки ты классно подходишь, с такой-то офигительной внешностью. Высокий, зловещий, не в обиду будет сказано. Я не обижаюсь. Я высокий и зловещий. Его рука погладила шрамы и зарывшую кожу вокруг носа. Когда-то один только Бруно мог видеть мутное пятно, застывшее между ним и окружающим миром. Теперь же, когда его уродство могли видеть все, Бруно забывал о нём. "По-моему, это просто гениально", заявила Метхин. "Я и сама с радостью пойду к банкомату и сниму деньги". Но Плайбан покачал головой. Для тебя, как для иностранной гражданки, это слишком большой риск. Ладно. Если хочешь помочь, можешь поработать вместо меня и Бруна в закусочной. Я ответила Метхан и, привстав с подушек, протянула ему окурок. Плайман поспешно обтёр ладони о кухонное полотенце, положил остатки марихуаны себе на язык и сглотнул. Не пропадать же добру. Расскажи им про миллион в масках, Герис, попросила Бэт с облазнительным шёпотом. Бруно представил себе плейбоя на сутенеором, устроившим в своей квартире гарем с разбросанными по полу подушками и красным вином в стеклянных банках из-под джема. Плейбой повертел ладонью. Не будучи на работе, он по привычке мысленно держал в руке лопатку. Просто мне в голову пришла идейка. Ты ведь знаешь, что после событий в Сиэтле власти на митингах протеста стали использовать средства распознавания лиц. Примечание. Имеется в виду демонстрация антиглобалистов во время конференции Всемирной торговой организации в 1999 году в Сиэтле. Конец примечания. Я не знал. Чёрный блок, Денгакурен, анонимус. Все они скрывают лица. Примечание. Молодёжные леворадикальные организации. Конец примечания. Сикхи снимают в аэропортах свои тюрбаны, а у нас преследуют чернокожих подростков в капюшонах и мусульманок в бурках. Как тебе идея марша миллионов в масках? С ума сойти. Точно. Но этого не будет. В комитете сидят одни зелёные последователи Букчина. Примечание. Мёрри Букчин, 1921-2006, американский философ, идеолог экологического движения. Конец примечания. В них нет ситуационной жилки. Примечание. Ситуационизм движение в левом радикализме XX века. проповедовавшее прямое политическое действие. Конец примечания. Плайбан навис над Бруно. Ты будешь есть этот суп или только пялиться на него? Я его вкушаю, оправдываясь пробормотал Бруно. Могу тебе его подогреть. Не надо, всё отлично. Плайбан скривил гримасу и отправился в кухонный уголок. И накомысли жилистого повара было подобно эпилептическому всплеску, до поры до времени затаившемуся в недрах его тела. Возможно, это был результат давления и народного тела на какой-то участок головного мозга. Какой-нибудь Ноа Бэренгер сразу бы срубил важное новообразование в любом организме, после чего пациент долго бы привыкал к его отсутствию. Брунок, к примеру, отказался от роскоши, от собственнических инстинктов, от азарта игрока, всего того, что составляло глубинную суть его личности. И тем не менее он существовал, оставаясь пленником крупного странноватого тела, совершающего неуправляемое беспорядочное странствие во времени. «Мы должны убедить его, чтобы он участвовал в марше миллионов в масках». Женщины вновь завели заговорщицкую беседу. Бруно не надо было понимать каждое их слово. То ли это было связано с проявившейся способностью к телепатии, то ли на него подействовал дурман травки, но он явственно ощутил, будто его обнимают руки всех присутствующих в святилище гореме Плайбона, напоённом ароматами его похлёбки. Да чёрт возьми, он должен идти в первых рядах. Метхан улыбнулась, глядя на Бруно. Он тоже улыбнулся и подмигнул ей. После поездки на Ванзейском пароме, после поцелуя над её велосипедом, после того, как звуки их голосов эхом отскочили от одиноких спутников связи и пролетели тысячи миль, и омыли их израненные сплетённые тела, интимная близость с Немкой всё ещё оставалась невнятной, зачаточной. Должно быть сложно убеждать женщин в бурках, предположила Бет, всё ещё размышляя о марше плаймана. Неважно, кто скрывается под бурками, отозвался плайман из кухни. Например, вы, девчонки, вполне могли бы присоединиться к ним. Я почему бы и нет, заметила Мэтхан. Её водушевление говорило о том, что она и раньше много раз участвовала в маршах женщин в бурках. Мэтхен и Плайбан в воображении Бруно приникли друг к другу. Долговязая ладная немочка, неубиваемая невинная, роняющая блестки, и бледный мрачный анархист, чьи локти напоминали заскорузлые ветки больного дерева, а глаза, точно у крота на свету, щурились и моргали. Стоило ему снять свои нелепые окуляры с темными, как у бутылки Кока-Колы, стеклами. Это было невозможно — И всё же возможно, ведь как никак человеческие особи вступают в любые мыслимые союзы. Их идиллия сгладила в Бруно чувство вины. Ему захотелось кинуться в бездну гадкого остроумия и твёрдых сосков тир харпас, припасть к магической кисти под кожей её ляжки. Забросив под кровать доску для триктрака, он теперь мысленно передвигал людей как фишки на выгодные позиции. Метхен может стать в их паре локомотивом. Эту фишку он, несмотря на огромный риск, выдвинул вперёд. Бруно надо сыграть ею наверняка ради собственного спасения. Сам же Бруно может оставаться и без прикрытия. Он, как всегда, был блотом, одинокой фишкой, отбившейся от других. "А ты будешь классно смотреться", заявила Бет. Весельник в голове колонны «Я классно смотрюсь в любой ситуации», — пробурчал Бруно. «Вот почему никто не знает, что со мной делать». Бет с помощью Алисии и Мэттхен тщательно подготовила Бруно для коронного камео в ее видеофильме. Она вручила ему свою дебетовую карту, заставила запомнить пин-код и дала пачку от ксерокопированных записок, которые он должен был показывать представителям власти». Я участник ненасильственного социального эксперимента и не имею ни намерения, ни желания каким-либо образом причинить вред какому-либо частному лицу или учреждению. Благодарю вас за проявленный интерес и хорошего дня. Они также выбрали для него наряд: смокинг, брюки, белая рубашка и выходные туфли. которые сменили уже привычные ему спортивные штаны и футболку с надписью "Держись". Плюс его медицинская маска вместо мешка с верёвкой. Акция не была комедией, и он не должен был восприниматься как повешенный работник закусочной. Метхин ещё раз прошлась по его голове ножницами, подровняв линию волос над ушами и на затылке. И её целомудренная заботливость напомнила ему о медсестре Оширо. Затем Бруно принял душ, тщательно побрился и примерил наряд, устроив генеральную репетицию перед видеокамерой Бет. В глубине души он надеялся, что катастрофическая нефотогеничность его облика сильно их разочарует. Смокинг придал Бруно неприступный вид, и его задержание представлялось столь же невозможным, как арест циркового фокусника посреди выступления. Раньше он использовал этот костюм для уклонения от налогов и вывода выигрышей из протекторатов и эмиратов. Трудно было вообразить, что снятие 20 долларов на глазах у всех нанесёт урон его тефлоновой броне. В любом случае, ему было приятно надеть её на себя, питаясь какое-то время только супом плайбона и краденными слайдерами. Бруно похудел, обретя прежнюю форму, и Смокинг сидел на нем, как влитой. «Наверное, я выздоравливаю», — подумал он. Он бросил взгляд на валяющийся под кроватью набор для трик-трака, но играть ему было не с кем. Только слегка поскрипывали носки кожаных итальянских туфель. Он надел их впервые с тех пор, как купил дешевенькие кеды. Он притянул к себе Мэтхен — нежно положив ладонь ей на спину, словно собрался закружиться с ней в вихре танго. Она засмеялась, когда он чуть наклонил ее назад. У него возникла эрекция, и ему было наплевать, заметили это обе лесбиянки или нет. Да, он наденет свою маску для участия в их социальном эксперименте, но это будет в последний раз. Буквально за одну ночь Бруно обрёл жестокую красоту, куда более яркую, чем раньше, перед тем как хирург открыл дверь его лица. Ему захотелось, чтобы кто-нибудь назвал его флэшменом. Почему возникло такое желание, он и сам не знал. Когда Гэрис Плайбен вернулся с вечерней смены в Кропоткине, Бруно уже опять переоделся в футболку "Держись" и снял туфли. Шлёпая босыми ногами, Он присоединился к обеим женщинам в квартирке плейбоя, чтобы отпраздновать будущую акцию. Там уже стояли стеклянные банки с красным вином и дымился спасительный котелок с супом. Но к тому моменту, как они с Метхен вернулись в квартиру 25, его новообретённое возбуждение улетучилось, и оба мирно заснули. Но он ничего не забыл.